Глава двадцать пятая В своей комнате ла облачилась в хирургическую форму, а поверх надела широкополую шляпу с москитной сеткой до земли. На всякий случай. Кто бы ни пригнал москитов к её покоям, он мог не успокоиться на этом. «Куда мы идём?» — написал в планшете Алинар. «В будущую клинику». Няня написала, что багаж прибыл. Телохранитель ничего не понял, но поспешил за девушкой к уже знакомому белому павильону. А там легкий орбитальный катер завис над гладью бухты. Из его шлюза свешивался гибкий транспортный переход до крыльца будущей больницы. И на это крыльцо очень шустро выкатывалось медицинское оборудование. Когда выкатилась регенерационная камера, а следом парочка криокамер, Алинар понял. Сказать он ничего не мог. Но взгляды мычания были очень выразительными. «Да», — невинно улыбнулась Лели, — «я собираюсь устроить здесь клинику галактического стандарта. Все годы учебы мы с няней...» откладывали деньги, которые присылали на мое проживание в лучших условиях, и заключали договоры с фирмами-поставщиками. И да, я умею всем этим управлять, но вместе с оборудованием прибудут техники и несколько врачей. Аборигены смотрели на то, что выгружали из катера, как на чудо. А вот нянюшка Лаэли лихо командовала группой парней в одинаковой форме монтажники и наладчики от фирмы, продающей медоборудование. Найти поставщиков, готовых тащить дорогие аппараты в пояс Венера было непросто, но Лаэли удалось заключить контракт на обслуживание и поставку расходных материалов от имени Араса. Так что в итоге все получилось. Едва в здание затолкали последнюю тележку с медикаментами, как девушка вознамерилась идти внутрь и сама все контролировать. Но Алинара остановила ее, а через минуту подошла няня. «Детка, тебе тут пока лучше не появляться». «Почему?» — изумилась Лейли. «Эти сыны дохлой собаки прислали в качестве монтажников только мужчин», — ответила Глисса. А ты пока выбрала себе только одного наложника. Понятно, вздохнула девушка. Ладно, проследи за всем и скажи, что у них на монтаж не более трех дней. Принимать буду сама. Будь спокойна, я все помню, покивала няня. Алинар же стоило немного отойти, показал наследнице знак вопроса на планшете. Я же тебе говорила, что мужчин на планете больше, чем женщин. При этом остается проблема близкого родства. Плюс наши женщины выяснили, что от инопланетников больше шансов зачать девочку. Мой отец и так не был уроженцем ранее. То есть у меня самой больше шансов родить наследницу. И кровь не так близка с местными мужчинами. Могу выбирать любого. «Мне не простят, если кто-то из техников заинтересуется мной или, не дай мать, попадет в мой гарем». Алинар кивнул. «Похоже, техников ждут на Арасе горячие ночки с последствиями». «Их предупредили?» — уточнил он. «Они знают, что здесь полно горячих женщин», — хмыкнула Лаэли. «Боюсь, остальное их не интересует. Идем». От домика клиники они отправились во дворец. Наследнице настало время познакомиться с придворными и близким кругом госпожи Мартиники. Алинар почему-то представляла себе некую церемонию, торжественное шествие или подобие конференции, на которых новичков представляли в Бюро космических расследований. Но ничего подобного. Служанка привела наследницу на тенистую веранду, на которой стояли шезлонги, столики с напитками и несколько стоек для личных коммов. На шезлонгах расположились женщины в местных нарядах. Различались они только шириной алой каймы. Самая широкая полоса, около 10 дюймов, украшала платье госпожи Мартиники. Из остальных дам Алинар отметил смотрительницу гарема и ту самую змеюку, которая настраивала его ошейник. Лаэли вежливо поздоровалась со всеми, представилась и по кивку госпожи Мартинике заняла свободный шезлонг. Дальше все было довольно быстро. Дамы представились, коротко указав, кто и за что отвечает и принялись обсуждать дела своих направлений. Рыбная ловля, сбор и переработка фруктов, сбор и обработка цветов на эссенции, композиции, ценные масла и красители. В общем, обычное заседание министерств и ведомств. Ко всеобщему удивлению Лайли было что сказать. Она внимательно выслушивала каждую даму и задавала один-два вопроса после чего опытные интригантки зависали, а потом либо принимались яростно печатать что-то в своих коммах, либо убегали, чтобы решить вопрос лично. Например, дама в цветастом желто-фиолетовом саронге пожаловалась, что в этом сезоне плохо ловится какой-то важный для экономики сорт рыбы. Лейли же уточнила. А что говорят прогнозы погоды? не было ли штормов косяки могло отнести течением и штормом на несколько миль возможно рыба еще не подошла к привычным кормовым площадкам а может уже ушла на нерест после некоторого обсуждения через ком желто-фиолетовый соронг с проклятиями убежал чтобы задать рыболовецким судам другие координаты ловли Дама в «Зеленом» пожаловалась на падение спроса на некоторую пряность. Лейли вскинула брови. «Так сейчас же не сезон», — в ответ на недоуменные взоры пояснила. «Эту пряность используют в Метрополисе для выпечки праздничных пирогов. До праздника еще два месяца». «Но прежде эту пряность охотно брали круглый год» потому что с ее помощью варили пряные напитки. А в этом году крупная кондитерская фирма приготовила новый вариант напитка без пряности и активно его рекламирует. Так что в целом продажи упадут, а сезонные останутся. Думаю, стоит придумать новую форму продажи. Не оптом, а в составе наборов и готовых порошков. А Ленар стоял за плечом наследницы и диву давался. Откуда она столько знает о проблемах родного острова? Когда совещание закончилось, этот же вопрос задала госпожа Мартиника. «Лейли, я поражена твоими знаниями. Глисса, конечно, обещала мне держать тебя в курсе наших дел, но такие подробности...» «Я скучала по родной планете», – пожала плечами девушка. «Поэтому обращала внимание на все, что касалось ранее Иораса. А еще у меня фотографическая память. Поэтому я быстро училась, и у меня оставалось время читать новости и кое-какие материалы». Госпожа Мартиника обняла наследницу и отпустила ее отдыхать напомнив, что ей нужно будет найти регалии. Лейли странно улыбнулась, обняла тетушку и вышла.